Глава 16 Скверная была мысль не наносить по наёмникам магический удар. Сначала вроде бы всё шло хорошо, мои бравые воины дали дружный залп, буквально выкосив первые ряды атакующих врагов. А потом начались проблемы. В подготовку моей дружины ввели новшество. У каждого моего пешего дружинника имелся арбалет. У нас над созданием этого оружия работало много людей. В общем, вот в таких грандиозных сражениях должны были стрелять только те арбалетчики, которые стоят в первом ряду. Задние ряды просто заряжают и передают. Я даже видел на тренировке, как здорово ребят получалось стрелять. Гораздо быстрее, чем если бы воины менялись местами. Когда отряды начинают перестроение, то всегда найдётся идиот, который что-нибудь напутает. Да и пространство для передачи арбалета нужно гораздо меньше. Первый раз арбалеты разрядили дружно, а потом началось нечто невообразимое. Мои горе-вояки как будто разом отупели и забыли, что им нужно делать. Кто-то вроде бы всё правильно делал, но большинство тормозили. Некоторые не передавали заряженные арбалеты. Были даже такие, которые открыли стрельбу прямо из второго ряда. Результат был плачевный. Несколько человек умудрились ранить и даже убить стоящих впереди боевых товарищей. Командиры и наставники уже начали работать кулаками, пытаясь навести порядок. Хоть и медленно, но получалось настроить сопляков на боевой лад. Правда, времени на это у нас уже не осталось. Наемники не стояли на месте. К тому же гибель товарищей их нисколько не смутила. понаблюдав несколько секунд за этим безобразием, я начал наносить магические удары. Ильматар тоже не стоял без дела. На наступающих наемников обрушились заклинания. Старался бить именно туда, где командиры не могли навести порядок. Мой отец ещё предлагал обучить моих вояк пропускать всадников. Мол, раступится разом, а конница нанесёт удар. Ну да, обучили бы». В таком беспорядке конница затоптала бы половину моего воинства. Всадников у нас вместе с нашей дружиной и дружиной Шрама было около пяти сотен, если бандитов можно было так назвать. Они изготовились к бою, видно, тоже видели, что происходит, и уже не надеялись на то, что мои неопытные дружинники удержат противника. Я использовал самые мощные заклинания из своего арсенала, укладывая врагов десятками, а вот Эль почему-то над ними издевался. Он то и дело использовал заклинание замораживания Но замораживал врагов не полностью, а примерно по колено. Из-за чего впереди нас на поле уже стоял страшный вой, поднятый их ранеными. Меня всегда удивляло мужество местных людей. Понесли страшные потери, куча раненых, а наёмники всё равно продолжали накатывать на наши ряды. Первые уже домчались и вступили в ближний бой. И если бы не ветераны, которые уже встали вперёд, то снесли бы они мальчишек. А так нормально, сразу не получилось ряды смять. Часть моего воинства попыталась убежать. Да только им не дали этого сделать. Дружина моего отца нескольких зарубила, а остальные вернулись в общий строй. Всё это я отмечал краем сознания, постоянно нанося один удар за другим, буквально опустошая ряды наступающих. «Похоже, наёмника чем то опоили», поделился со мной своими наблюдениями Эль Матар. «Уже должны были отступить». И я тоже заметил неладное. По сути, атака уже была отбита, но пару сотен человек мы всё же потеряли. Это не считая раненых. Наемники продолжали лезть вперёд, хотя было понятно, что это бесполезно. Хорошо, что мои дружинники осмелели, уже не боялись ткнуть мечом во врага, который подставлял спину. Похоже, наемники просто мечтали прорваться, вот и лезли, совсем не думая о защите. «Не помогло им их пойло», – проворчал я, наблюдая, как добивают раненых наемников. «Да они и не планировали прорваться», – сообщил Эльмотар. «Одержимые просто людей уничтожают, а кого именно убивать им абсолютно безразлично». «Для них мы все враги». «Зачем тогда ты с ними так жестоко расправлялся?» «Спросил я». «Наемники же». «Они нам тоже враги. Если пошли против меня, значит заслуживают мучительной смерти. Все очень просто». «Ладно, поболтать мы всегда успеем. Пошли раненых лечить, пока время есть. Чувствую, скоро всех магов запрягут, если получится бой выиграть. Посмотри, что в центре творится». Пока я наблюдал за ходом битвы своей дружины, в центре на самом деле все складывалось не так хорошо, как хотелось бы. Дело в том, что твари смогли добежать до рядов воинов, даже несмотря на то, что маги обрушивали на них множество заклинаний. Теперь там шла настоящая бойня. Со стороны было непонятно, кто выигрывает, но то, что армия несёт огромные потери, становилось очевидным. Уже вторая линия вступила в бой. Проблема усугублялась тем, что наши маги старались не наносить удары по своим, а одержимых подобное совсем не смущало. Они убивали всех подряд, и своих, и чужих, Наверное, поэтому дворяне из мятежников не вступили в бой. Это я про самих аристократов. Своих воинов они тоже погнали вперёд. С одной стороны, это даже хорошо, потому что вояки на подобные отношения посмотрят, да и пошлют своих дворян куда подальше. Как бы то ни было, сейчас нашим магам пришлось выдвинуться вперёд. По сути, они находились в рядах сражающихся, чтобы хоть как-то связать боем одержимых. Всё же магов у нас было гораздо больше. Пытались взять количеством. Постепенно одержимые допускали ошибки и гибли один за другим. Долго наблюдать за ходом боя у меня не было времени. Начал лечить своих раненых. Помощь оказывали только самым тяжёлым. Других перевязывали свои же товарищи и гнали в наш обоз. Легко раненые теперь таскали тяжело раненых. Остальные снова построились и стали ждать дальнейших приказов. «Боги, сколько же народу сегодня погибнет!» Тяжело вздохнул Лемотар. «Многие раненые тоже умрут». «Магов точно на всех не хватит, разве что дворян и друг друга лечить будут. А на простых воинов по большому счёту будет наплевать». Я тоже об этом думал. Больно неприятные ранения наносят одержимое, только маги могут их вылечить. Эти твари бьют по толпе воинов, даже не видно, чтобы кого-то из раненых оттаскивали в тыл. Видимо, где получили ранения, там и лежат. Со стороны сражающихся людей были слышны даже не крики, а какой-то животный вой, от которого мурашки по коже». Вроде бы много чего видел, а всё равно не могу к подобному привыкнуть. Один из больших отрядов, который стоял позади нас, сняли и куда-то увели. Похоже, тоже скоро в бой вступят. Правильно, нечего за нашими спинами прятаться. Я видел, что их прикрывают маги. Сколько их было, я не заметил, но эти сволочи что-то не пошли к нам на помощь. Берегли силы. Впрочем, постоять нам тоже не пришлось, потому что едва мы закончили оказывать помощь пострадавшим, как одержимые обратили на нас внимание – Видно то, что от нас ушла часть солдат, не осталось ими незамеченным. «Всем приготовиться!» — услышал я громкую команду Лаара. «Хоть одна трактирная подстилка посмеет так же себя вести, как до этого, я тому лично голову отрежу! И это не шутка!» На этот раз к нам мчались не наёмники, от твари. Их было несколько сотен. К сожалению, их сопровождали сразу три одержимых мага. «Теперь мне и Лаару придётся постараться». Твари вперёд не рвались. Видно, сейчас маги хотели как следует их поддержать. Наверное, тоже заметили, что у нас проблемы с одарёнными. То, что нас не оставили в покое, меня нисколько не удивило. Заметили, что этот фланг и без того был слабый, так ещё и один крупный отряд куда-то ушёл. А может быть, одержимые просто решили связать нас с боем, чтобы как можно сильнее растянуть наши ряды и прорвать центр? Почему они ударили именно туда, я не знал. «Пойдём вперёд», — скомандовал Альмотар. Иначе твоя дружина перестанет существовать. Этим тварям наплевать на гибель своих созданий. Сейчас снова начнут бить по всем подряд. В наших рядах возникла суета. Мой отец и пожелали нас отпускать без прикрытия. Сняли часть неопытных воинов, а сами встали на их место, чтобы нас прикрывать. Разумеется, мы вышли не в самый первый ряд. Замерли в третьем, ожидая, когда одержимое приблизится на расстоянии удара. «Я вон того бородача сразу убью», — сообщил я Эльматару. «Потом тебе помогу». «Нет». покачал головой мой друг. «С этим я справлюсь. Бери того, кто по центру идёт». Мало ли что, вдруг даже со своим артефактом ты не сможешь справиться с опытным одержимым, ну, судя по его возрасту. Мой артефакт ещё ни разу не давал сбой, так что не подвёл он и в этот раз. Хотя мужчина, который стал одержимым, явно умел многое, смог отклонить два быстрых заклинания, а уже на третье его не хватило. Маги почему-то шли на большом расстоянии друг от друга. Между ними было метров двадцать, из-за чего им было трудно друг друга поддерживать. Вот мысль мотаром стояли рядом. Кстати, одержимого я только тяжело ранил. У него оторвало ноги, он даже попытался сплести заклинание, чтобы ответить, но потерял сознание или умер. Мне некогда было присматриваться. Вступил в дуэль с другим магом. Мой противник был сильнее меня, ненамного, но всё же. И если в начале схватки я пытался отвечать, то через несколько секунд понял, что нужно уходить в глухую оборону, потому что любая ошибка могла дорого обойтись. Эльматар тоже сцепился не на шутку, правда он своему сопернику умудрялся отвечать, но выкладывался явно на полную катушку, так что пока ничем не мог мне помочь. Оба мага работали огненными заклинаниями, а мы пользовались магией воды. Сошлись две стихии. Мне приходилось отбивать огненные шары, копья, какие-то непонятные заклинания, которые я ни разу не видел, просто отклонял их в сторону, стараясь, чтобы они наносили вред их же тварям. От напряжения у меня даже кровь из носа пошла, но постепенно я сдавал. Одно заклинание ударило по нашему отряду совсем рядом, убив сразу пятерых воинов. Это мне после об этом доложили, сам я ничего не видел, только своего противника. Закончилось всё довольно неожиданно. Моему сопернику в горло вошёл арбалетный болт. Он пошатнулся, и тут я не растерялся. Сразу же ударил его сосульками, а потом ещё заморозил, чтобы наверняка... Эх, потом нужно будет поблагодарить того славного человека, который с такого большого расстояния умудрился так точно попасть. Явно кто-то из старших воинов, потому что арбалетный болт был большим. Вообще арбалеты были разные. Встречались совсем маленькие, которыми в упор хорошо работать, средние, которые использовали мои ребята, ну и большие. Я как-то попробовал в одиночку такой натянуть, <связывался> справился с большим трудом, но физически сильные люди работали с ними намного бодрее меня». «Несмотря на плотную стрельбу из арбалетов и на то, что твари уже почти домчались до нас, я начал бить заклинаниями не по ним, а по одержимому, которого пытался убить Эльматар. Моё вмешательство не потребовалось, сам справился. Он запустил в своего врага большую величиной сарбу с арбуз, ледяную глыбу. Макс мог её отбить, но ему не повезло, она упала перед ним, разлетевшись на куски. Один из кусков попал ему в голову. Нет, не убил, даже не ранил». Просто на мгновение отвлёк, в следующий момент водяной диск снёс противнику Эльмотара голову. Только после убийства последнего мага мир снова наполнился звуками. Точнее, мой мозг начал снова их воспринимать, а, видимо, немного расслабился. Твари уже наскочили на наши ряды, стараясь добраться до бойцов. У многих, к моему глубочайшему сожалению, это сделать получилось. Ор стоял невероятный, какие-то крики, даже были слышны рыдания... Мои воины успели перестроиться и выставить копья перед собой. Только твари это не остановило. Многие повисли на пиках, проткнутые насквозь. Пришлось бросить неудобное для ближнего боя оружие и взяться за мечи. Ветераны смогли удержать свою линию, а вот новобранцам приходилось тяжко. Хотя твари они отбивались намного успешнее. Эти существа пытались по головам проникнуть вглубь построения. Задние ряды разряжали свои арбалеты почти в упор. На этот раз снова отличился Ихан. Когда мы с Альмотаром встали внутри строя, он тоже пожелал находиться рядом со мной, но его вытолкнули наружу. Питомец покрутился за нашими спинами, порычал, а потом начал искать лазейку, чтобы тоже добраться до врагов. И ведь нашёл паразит. Разогнался и едва ли не по головам вырвался наружу. Как он никому со своим весом шею не свернул, не понимая. Сейчас мне удалось оценить его боевые способности ещё раз. Вроде бы на земле самые сильные челюстью у крокодилов... Так вот тут, скорее всего, у Ихана. Он сходу схватил одну из тварей и начал мотать головой, как будто у него в зубах не тяжёлое существо, а обычная тряпка. Монстры тоже в основном работали зубами, но прокусить шкуру Ихана не могли. Он снова превратился в ёжика, нанося ужасные раны своим врагам. Так и носился позади них. К тому же он невероятно сильный, они даже к земле его прижать не могли. Всё это отмечал краем сознания, нанося удары по тварям, пытающимся прорваться вглубь нашего построения. Кстати, я заметил, что после смерти магов они как будто с цепи сорвались. Некоторые даже между собой сцепились. Стало видно, что раньше одержимые их как-то контролировали, потому что теперь они этот контроль потеряли, и те делают, что хотят. Несмотря на наши усилия, напор не ослабевал. Видно, поэтому мой отец решил тоже вступить в бой. Он сам возглавил атаку конницы, взяв с собой всех. Обогнул наше построение, разогнался и ударил с фланга наседающих тварей. Только после этого напор снизился. Часть тварей переключились на нашу кавалерию. Им тоже было тяжело, потому что всё поле перед ними было завалено трупами наёмников и монстров. Особо не разгонишься. Тем не менее, вся кавалерия состояла из ветеранов, умеющих махать мечом. Понемногу мы начали брать над противником вверх. Дошло до того, что даже мысль с Ильматаром не могли применять серьёзные заклинания, потому что конница смешалась с тварями. Впрочем, это уже была агония наших противников. Мы точно победили. Я посмотрел, как обстоят дела в центре сражения, и довольно улыбнулся. Там тоже всё было хорошо. Одержимых ещё было много, но вот их тварей почти всех перебили. Правда, при этом у наших солдат полегло немало. Мы с Эльмотаром снова принялись за лечение, при котором ещё один час жизни выпал из моего сознания. Перед глазами только и мелькали раненые. «Похоже, мы победили», – тяжело вздохнул мой друг. «Посмотри на одержимых, уже с тыла наседают». Посмотрев туда, куда указывал Эльмотар, я заметил, что в тыл неприятеля заходят большие отряды. Причём они, пройдя небольшое расстояние, замерли, а вперёд выдвинулись именно маги – Разумное решение, учитывая, что кроме одержимых магов и дворян-мятежников с их невеликими охранниками, у врагов совсем не осталось бойцов. Видимо, одна из наших трёх армий каким-то чудесным образом дошла сюда незамеченной, и теперь атакует врагов с тыла. А может, это нашу армию император разделил, и они просто обошли неприятеля? «Наверняка победили», — усмехнулся я. Ха, «Вон какая у одержимых паника началась». Противник на самом деле заметался, начал нервничать. Часть монстров, ещё не перебитых имперскими войсками, развернулась, чтобы встретить неприятеля, но их было очень мало. При всём своём желании они даже сблизиться не смогут. Тем временем имперская армия пошла вперёд, начала давить. Маги тоже активизировались, засыпая одержимых заклинаниями, которые те с трудом отбивали. Когда ударившие с тыла отряды приблизились, то поголовье врага начало стремительно сокращаться. Там уже была даже не битва, а геноцид одержимых и их приспешников. Маги гибли десятками, что меня сильно радовало. Первая серьёзная битва моей дружины была выиграна.